Да, это был его брат по имени Пётр, которого в клубе я окрестила Гарри Потром местно в разливо. Как мне это вообще тогда в голову пришло, не знаю. Таких серьёзных и даже жёстких с виду Гарри Поттеров с равнодушными глазами не должно существовать ни в одном косплее или фанфике даже категории AU. Поттеры с таким холодным взглядом не спасут народ от тёмных властелинов вроде глубоко уважаемого Волан-де-Морта. Такие поттеры сами становятся всевозможными тёмными лордами. Деловой, с жёсткой линией губ, в затемнённых очках, которые парень вертел в пальцах, таких же длинных, как и у Смерча, хотя ростом был куда ниже, он напоминал молодого и уже очень успешного бизнесмена. Не то чтобы мне Пётр не нравился, просто я интуитивно сторонилась людей такого типа. А вот, например, Леди, я в этом почти уверена, такие мужчины нравятся. Взять хотя бы её Евгения. Обраддена проигрывал Евгению во внешности, был не таким высоким и красивым, зато явно был богаче. Да и чувство стиля имел неплохое. Вот только глаза его мне не нравились. Вот вам и Гарри Поттер по-русски. О, явно обрадовался Черри, кто к нам явился? Господин Большая Шишка. Ещё не все деньги на свете заработал, нет? А где твоя охрана? Зато Ланда ланды появлению Петра искренне обрадовался. Первым пожал руку и с улыбкой что-то ему сказал. Кажется, потом они договорились о встрече на неделе. Это тут же развеселило Маринку, пребывающую в отличном настроении, и она прошептала мне на ухо: "А может, Беленькому нравится этот серьёзный тип в очках?" Я прыснула, представив их в объятиях друг друга. "Ты здесь зачем?" не слишком любезно спросил Смерч, стоя напротив родственника. От деда им обоим достались одинаковые синие глаза. Вот только выражение этих глаз были разные. Явно не по тебе соскучился, отозвался Пётр, доставая из внутреннего кармана пиджака широкий кофейного цвета конверт и небрежным жестом вручил его брату. Дед просил передать приглашение на благотворительный бал Ночь жизни. Он назвал традиционное мероприятие, проводимое одним известным благотворительным обществом, на котором присутствовала элита всего города. На двоих состоится в начале июля. Впрочем, все даты указаны. Придёшь со своей холодный проницательный взгляд Петра добрался до меня и внимательно изучив, вновь переместился на Дэна. Девушкой, Дед сказал, что хочет видеть вас вместе. Смирчинский забрал конверт и небрежно засунул его в карман. Придём, пусть не беспокоится. А ты стал посыльным у деда, братишка? О да, подрабатываю у него курьером. Зачем ваш дедушка хочет меня видеть, поинтересовалась сверху я. Парень с очками в руках вновь повернулся ко мне и улыбнулся, как акула. Волнуется за нашего Дениску, желает, чтобы его невеста была девушкой приличной и хорошей. Я едва пальцем около виска не покрутила. Какая я ещё невеста? Совсем у них полушария перестали работать как надо. И зачем мне идти на бал? Но все свои возражения я выскажу не при Петре. Не нравится он мне. Мария, вы очень нравитесь нашему дедушке, известил меня черноволосый родственник Смерча. И он очень хочет встретиться с вами вновь. Да? Правда? отозвалась я озадаченно. Он интересный дядька. Пока братики Смирчинские о чём-то негромко разговаривали, а и и затеяли очередную перепалку, изредка поглядывая вниз на родственников, я и Марина заприметили Лиду стоящую с несколько удивлённым лицом неподалёку от нас около лавочек. Мы тут же оказались рядом с ней. Лида, а я все сдала, сообщила ей я. А теперь пойду со Смерчем на свидание. Жизнь прекрасна. А что тебе женек сказал? Почему так быстро вернулась и не отвечала на звонки, полюбопытствовала Марина, и тут же сообщила: "А мне тут зеленоволосый парень нравится. Хочешь с нами погулять, день такой хороший?" Алло, Лид. А Простите, не слышала, отозвалась девушка с трудом, отрывая взгляд от спины одетого в фиолетовый пиджак Петра. Взгляд у неё был слегка отсутствующий. А с Женей всё нормально. Он просто хотел забрать у меня свою флешку, там важная информация была. А погулять я, наверное, хочу. Да, теперь она внимательно уставилась на Петра Смирчинского. Кто это, кстати, такие? Мы тут же стали вовсю просвещать опоздавшую Лиду и знакомить её с парнями. "Я с тобой завтра хочу встретиться, кое-что хочу один на один обсудить", шепнула мне подруга. Я только растерянно кивнула. Синие глаза смотрели друг на друга без особой теплоты. Братья Смерчинские никогда не дружили. Их отношения нельзя было назвать враждой, скорее это было перемирие, негласно заключённое после детской войны. Перед тем как уходить, Пётр вдруг произнёс тихо: Мне не доставляет радости быть мальчишкой на посылках у деда Денис, но он всё же просил передать тебе ещё кое-что. И что же, полюбопытствовал тот. Он одобрил твою девочку. Можешь радоваться, сказал со смешком в голосе Пётр. Но знай, если будешь меня раздражать, я сделаю так, что твоя Машенька станет деду Костю в горле, и его либерализм по отношению к твоей невесте вмиг превратится в лютый консерватизм. Дэн знал, что брат не врет. Оба парня, принадлежащие к младшему поколению Смерчинских, имели лидерские задатки, как и их дед. Только если харизматичный Дэн был лидером ярко выраженным, умеющим заставить окружающих прислушиваться к его словам и привлекающий всеобщее внимание, то Пётр всегда был серым кардиналом, хитростями добиваясь своих целей. "Невесте? С чего ты взял, что она моя невеста, малыш?" На мгновение прикрыл глаза Смерч. Как думает наш дед? Злорадно сообщил ему брат, особенно после того, как он узнал, что ты был на семейном торжестве предков твоей Машеньки. И в этот же день устроил драку в кафе. Опять из-за неё же? Я? Из-за Машки? И откуда же он это узнал, позволь спросить? Если Дена был разозлён, то внешне оставался совершенно спокойным. От меня, довольно отвечал Пётр. Он ведь очень беспокоится за любимого младшего внучка Дениску. Поэтому просил проследить за ним своего другого внучка, старшего и не такого любимого. А уж как я преподнёс ему ваши отношения это другое дело. Он думает, что ты очень серьёзно настроен по отношению к этой девчонке. И то, что её предки Менты ему безумно импонирует, особенно папочка в высоком звании с большими связями. Он говорит, со временем старший братец Машеньки сможет занять в своем государственном ведомстве неплохую должность. А у нас ведь бизнес прекрасно строится на родственных связях. Да и проблемы, высокопоставленные родственники могут решить в лёт. Ты же знаешь это, Денис, прекрасно знаешь. Но стоит мне немного исказить информацию, и даже это тебе не поможет. На лице у Петра появилась едва заметная неприятная улыбка. Дэн тоже улыбнулся, как всегда во весь рот, поманив брата указательным пальцем, склонился к его уху, после чего приглушенно прошептал в ответ: "Знаю. А еще знаю такие чудеса, Петя. Говорят, в Алигере слишком много странной новой наркоты. Дорогой, но доступной и популярной, потому что она не вызывает сильного привыкания. Нужные люди продают ее прямо за стойками". "Что?" сощурился его кузен. Дед будет в восторге. Это ведь происходит за его всеведущей спиной. Откуда инфа? Пётр слегка побледнел. Он не стал строить из себя ничего не понимающего человека. Кузен не дурак, все равно уже знает и все уже понял. Кто? Кто сказал? Об этом знают уже очень многие, и если я там не появляюсь, это не значит, что я не знаю о положении дел в клубе. Будь осторожен, братишка. Одно дело, если узнает дед, просто лишит тебя наследства и выгонит к черту из клуба, а другое, если тебя накроет полиция. Допустим, кто-нибудь из родственников моего чипа будет неприятно, не находишь? Черные брови его брата взметнулись вверх. Ты ведь такой правильный. Ты что, не будешь орать, что это незаконно, что ты против наркотыш, что наркодилеров нужно казнить, а? Дэн глубоко вздохнул, как будто бы сдерживаясь, чтобы не ударить брата. Тот тут же заметил, как крепко смерть сцепил зубы и как сузились его зрачки, в которых плясали невидимые обычному глазу вихри северных ветров. Я могу орать всё что угодно, братишка, только кто будет это слушать? Я не могу запретить людям делать то, что они хотят, это их жизнь. А я не всегда могу отвечать даже за жизнь своих близких людей. Вот, как Скрипнул зубами Пётр, понявший, что потерял свой козырь. Точно. Так. Я не в силах перевернуть мироздание, уже совсем спокойно отвечал молодой человек, отстраняясь от кузена. Знаешь, на что похожи клубы и наркотики? На что? На хороший бизнес? нервно спросил Пётр, который проклял в душе всё на свете. Его легкомысленный брат-весельчак повесал, узнал его тайну. Узнал и ничего не стал говорить деду. Будь он, Пётр на его месте, Даниил Юрьевич уже давно был бы в курсе всего. На улей с веселящимися пчёлами, полны мёда, макового особенного, липкого, один раз попробовал, надолго в нём завяз, или навсегда. Только этот улей не вечен, братишка, его скоро не станет. Дело времени, и ты это знаешь. И Если ты в этом завяз, не пробуй это дерьмо, а просто следи за его производством. Сказал Денис напоследок брату уставшим голосом. Чёрт, что же ты такой добрый? вдруг сердито произнёс Пётр, аж раздражает. Я генератор безумного добра, брат. Очень печальный генератор добра попытался усмехнуться невысокий парень. Какой есть? Думаю, ты всё же будешь давать деду верную информацию, так? Пётр с омерзением глянул на родственника. Смерч потрепал его по плечу, словно и не сердился. Ладно, мне пора, друзья ждут. Я тоже спешу, не забудь прийти на этот грёбаный благотворительный бал. Дед один из соучредителей с этими словами, парень в очках развернулся, попрощавшись с Денни через плечо и сквозь зубы, и очень неспешно двинулся в сторону стоянки. Ему было неловко называть Денис братом, хотя Пётр вдруг и захотел сделать это. Он медленно, засунув руки в карманы, уходил прочь. Играть с Марией этой миловидной и забавной взрослой лишь с виду девчонкой кузена, ему перехотелось по вполне серьёзным причинам. Ладно, пусть Денис сам с ней разбирается. Теперь его заботили лишь дела в клубе, а в голове раздражённые стаи ворон носились слова брата. Он типа заботится и беспокоится, он предупреждает по-дружески? он хороший. Да, он такой. Наверное, и так всегда, с самого детства. Пётр чувствовал себя плохим мальчиком, а Дениса воспринимал как героя добра и всегда завидовал, что именно Кузена, они его самого называют смерчем. А ведь в детстве и раннем подростковом возрасте у них была общая компания и друзья. Это в последние лет шесть он как-то отдалился от всех, а кое с кем даже поругался и поддерживал хорошие отношения лишь с меланхоличным, но добрым и умеющим и развеселить, и успокоить Ланды. С ним они иногда вместе выпивали или зависали в бильярдном клубе. Петр оглянулся, Дэн уже стоял рядом с Чэрри Ланды. Кажется, веселился, хотя полминуты назад был грустным и усталым от всего на свете, как столетний дед, прошедший войну. То, что Пётр сам поставил между собой и братом границу под названием хороший и плохой, дошло до второго Смирчинского только сейчас, когда он понял, что Дэн не собирается подставлять его перед дедом. Нет, он дал понять, что сделает это, если кузен вмешается в их с той девчонкой отношения. На его свадьбу я подарю ему Бентли, Пусть подавится, подумал он вдруг и неожиданно ухмыльнулся солнцу. С этого дня жизнь Петра начала меняться. В его точно распланированной жизни, больше похожей на график, стали происходить случайности, которые молодой человек ненавидел. К примеру, не успел он отойти от братишки, как заприметил свою недавнюю знакомую, стоявшую в компании. Вы только подумайте, с той самой Машей. Девушка с дороги, остановившись, произнес Пётр, увидев Лиду, и даже свои модные очки снял, чтобы полюбоваться на слегка бледное лицо с симпатичной брюнетки. Парень из машины. Слабо улыбнулась ему она. Мы вновь встретились. Все хорошо? Да, конечно. Прекрасно. Мое почтение, будущая невестка. Он вновь улыбнулся Машей и талиш кивнула. «Мир Миртесин, правда, девушки? Правда? отозвалась Мария, изучающе разглядывая его. Земля квадратная, приходится встречаться за углом. Она была права, и ещё как права. Пётр и не знал, что земля настолько квадратная. Он тебе нравится? спросила тут же Лиду Маринко, как только та закончила свой рассказ о том, как она встретила Петра, и он её довёз до Евгения. А мне оставалось лишь удивляться, что брат Смерча с виду такой холодный, может просто так помочь кому-то. Воистину чужая душа потёмки. Нет, безразлично отвечала девушка. Просто хороший парень, который отлично водит машину. Помолчав, она добавила, и который ниже меня. Маринка захихикала, знала, что сестрица любит высоких мальчиков. Эй, люди женского пола, подошел к нам походкой в развалочку Черри. Дэн тащит всех на увеселительную прогулочку, вы как? Мы только за, бодро отозвалась Маринка и шепнула сестре. Это он мне нравится. Офигенный, да? Да, осторожно кивнула Лида. Обычно она выбор Маринки только критикует, почем зря, а сейчас соглашается, что с ней такое. Однако, что с ней произошло, моя подруга рассказала позже. Только вечером в общем чате она написала мне и Маринке, что рассталась со своим идиотом Женей. На наши ошарашенные вопросы, что случилось и почему ты не рассказала нам это сразу, в конференции, устроенной на троих, подруга ответила, что не могла рассказывать при парнях, да и не хотела портить нам свидание с ними. Вот такая у нас сдержанная, скрытная и очень хорошая Лидия, которая к тому же не любит, когда её жалеют. Кажется, она просто-напросто боится, что жалость заставит её расплакаться при всех, а она девушка гордая. Мы долго гуляли в шестерон и со стороны казались тремя парочками. Чэрри и Марина шли впереди, оживлённо о чём-то разговаривая и явно подбивая друг к другу клинья. Следом за руку шагали мы с Дэном, о чём-то споря и время от времени перекрикиваясь с остальными. Подозреваю, что смерчинский гад просто-напросто разводит меня на споры, а сам наслаждается моей реакцией. Микаэли Лида замыкали нашу компанию, разговаривая на совершенно нейтральные темы философского содержания. Особого интереса они друг к другу не проявили и довольствовались приятной беседой. О том, что ей пора домой, первой сказала Лида. Она ещё расшепнула мне на ухо, что потом хочет поговорить со мной о чём-то важном, странно взглянула на смеющегося Смерча и пошла к остановке, засунув в уши наушники. Уже в 5:00 мы шагали по самому центру города, разговаривая о всякой ерунде и смеясь. Было весело. Мы купили мороженое в вафельных рожках и кофе в стаканчиках. Моё было украшено целой горой сливок. Сделали несколько забавных селфи в фотобудке, бросали монетки в фонтан, загадывая желания, и просто наслаждались хорошей погодой и чудесной прогулкой в хорошей компании. Через несколько часов мы забрели в уютное летнее кафе, где и просидели пару часов. Череп был таким вежливым, что не курил в моем присутствии, и поэтому посмолить выходил в компании Дена. Одному ему было скучно каждые полчаса. И тогда нас развлекал Ланды, который нравился мне все больше и больше. Чертовски забавный тип, с интересными плавными жестами, размеренным голосом диктора и добродушным взглядом аристократа, решившего лично в своем имении отменить крепостное право. Оказывается, он очень много путешествовал и рассказывал нам с Маринкой о разных городах и странах. Особенно нравилось ему бывать в Латинской Америке, в Колумбии и в Мексике, и Юго-Восточной Азии, в Японии, Тайване, Вьетнаме. О всех своих путешествиях он рассказывал, закинув ногу на ногу, жестикулируя левой рукой, а в правой держа бокал с холодным свежевыжатым соком. Рассказывал он все интересно, артистично, как будто бы был не Микаэлем, а путешественником Миклухо-Маклаем и древнегреческим оратором Диосфеном в одном лице, и мы с Маринкой буквально заслушивались его речами, мигом захотев взглянуть на величественные пирамиды Майя, древние буддийские монастыри, знаменитую цветущую сакуру и водопады Игуасу, расположенные на стыке Аргентины, Бразилии и Парагвая. А ещё Блондин подарил нам сплетенные из толстых нитей темно коричневые браслеты, сняв их с собственных запястий. Сказал, что ему их сплёл своими руками его хороший друг Перус, с которым он познакомился в Америке. Маринка похихикала вновь, прошептав мне, что Микаэль, наверное, не той ориентации, но подарок приняла с таким же удовольствием, как и я. Это на удачу, браслеты на удачу. Они делают владельцев счастливыми, сказал Ланда, снимая незамысловатые с виду украшения, которые тут же удобно расположились на моем запястье. У головастиков появилось то, чем можно поиграть в скакалочку, и это привело их в детский восторг. Спасибо, Микаэль, очень приятно, улыбнулась ему Марина. Он кивнул, явно довольный собой. Это так мило. «А Рядом со мной теперь будут два источника удачи, хмыкнула я, глядя в окно на фигуру смерча, и стоящего рядом с ним курящего черри и машинально перебирая пальцами по жестким кофейно-коричневым нитям браслета. Я теперь вообще отчасти, наверное, с ума сойду. В подтверждение этого радостно зазвонил мой телефон, который я тут же схватила, подумав, что меня беспокоит мама, но оказалось, мамой там даже и не пахнет. Я большими глазами уставилась на номер звонившего. Никита, что ему надо? Смерч и его зеленоволосый друг вышли покурить в очередной раз, оставив девушек на попечение Ланды. Уже смеркалось, на небе появились первые звезды, неяркие, теряющие на фоне проплывавших над городом двух спутников, но погода на улице только улучшилась. Теплый поздний вечер обнял город. Да, кстати, понравилась эта девушка, Марина, серьезно спросил Дэн Черри. Тот закурил, прикрыв широкой ладонью огонек зажигалки от ветра, и молча по старой привычке протянул пачку сигарет Денису, но тот ладонью отодвинул сигареты от себя, отказываясь. Неплохая малышка, кивнул тот, выдыхая густой дым. Фигурка ничего так симпотная, темпераментная, и он заржал. Слушай, чел, Дэн положил руку на плечо другу. «Серьезных отношений ты не хочешь? На хрена они мне сдались? Искренне удивился Черри Александр, вновь затянулся и сказал задумчиво: "Мне и так неплохо". Отлично похлопал его по спине друг. "Тогда для однодневных выбери себе кого-нибудь другого". "А ты что, на нее тоже запал, чувак?" Выторощился зеленоволосый парень на смерча и выдохнул сигаретный дым ему прямо в лицо. Тот только покачал головой. Нет, дело в другом, Саш. Марина близкая подруга моего Чипа, и ты ей очень нравишься, я отлично это вижу. На лице Смерча появилась ехидная, но добродушная улыбка, такая, которой только друзья награждают друг друга. Ты у нас местный покоритель девичих крупных сердец. Марина от тебя в восторге. Поэтому, если через неделю ты ее бросишь и найдешь новую девочку, ей будет очень плохо. Она начнет жаловаться подругам, Марья тут же станет наседать на меня, чтобы я помог ее подружке наладить отношения с тобой. А у нас ведь все только начинается. Я тебя переубеждать не буду, моя девочка начнет психовать, мы поссоримся. Марина тоже будет не в себе. Ты что, не знаешь этих девчонок, которые ищут долгих отношений? Знаю, Дэн, поморщился свободолюбивый Чэрри. Они постоянно усложняют мне жизнь. Не только тебе. В общем, будет куда проще для всех нас, если ты не станешь продолжать дальнейшее общение с подругой Чипа. О'кей? О'кей, пожал плечами Саша. Как скажешь, мне не трудно. Девочка, конечно, красотка, цепляет, но вокруг много других. Слушай, а тебе Чип реально нравится? Да, коротко, но правдиво ответил Смерчинский. Круто. Я думал, ты тогда слил все чувства на хрен. Ну, оказывается, ты типа еще живой. Круто. Реально круто, вдруг расхохотался молодой человек, а потом, став серьезным, сказал искренне: Я не верю во все эти розовые сопли, любовь и прочее, но я вижу, что ты ожил. Я рад. Я правда рад. Ты не такой улетевший, каким кажется на первый взгляд приятель. Ты тоже ничего так, расхохотался Дэн и добавил неожиданно для себя: Я думал, что не смогу. Что ты не сможешь? Что не смогу быть нормальным работодателем? Чё? Слушай, что за дерьмо ты иногда несёшь? Стряхнул пепел себе на штаны цвета хаки парень, но не заметил этого. Ты же не пил. Ты же не пьющий мужик. Я думал, таким же задумчивым голосом продолжал Денис, задрав голову вверх и глядя в тёмно-синее небо что не смогу подписать договор с кем-то на постоянной основе и буду довольствоваться внештатными сотрудниками. Сотрудницами, стажёрами на пару недель. А я говорил, в шутку прорычал Черри, "Я говорил, не общайся с этим Малухамланде, сума ведь сойдёшь, лажу какую-то несешь, натуральную". Ты с ним живешь, еще ведь не помер, улыбнулся Дэн. Твой мозг слишком сложный, твой мозг меня убивает. Ладно, пойдем уже, я пить хочу. Сотрудницы, договоры. Тёлку тебе хорошую нужно сегодня. А, ты ж сейчас верным будешь, Готовый муженек типа, да? Денис молчал, только улыбался, и казалось, Саша понимал даже молчание друга, потому, подозрительно сощурившись, он добавил: "Вот черт побери! Ты знаешь, что писал Пушкин Вяземскому, когда узнал, что братынский жениться собрался?" Дэн поднял брови. Этого не знаю даже я. А тебе откуда вестима? Откуда, откуда? Затушил сигарету Черри, который неплохо шарил в литературе. «От отца. Короче, Пушкин писал своему другану: "Правда ли, что Братинский женится, Боюсь за его ум?" А дальше там такой прикол. Над дальнейшим текстом Смерч хорошо поржал, после чего кивком указал парню на кафе, где их дожидались девушки и Ланды. Черри все таки был хорошим другом, поэтому, к словам Дэн прислушался и дал себе слово общаться с черноволосой милой Мариной только как с приятельницей и не более. Свое слово Александр сдержал без особенного напряга, но он даже и не думал, что за несколько совместных часов общения Марина начнет испытывать к нему очень сильную симпатию, подкрепленную уверенностью в том, что он и есть ее творческая судьба на букву А. Кстати, кое-кто из женского пола, чьё имя начиналось на букву А, все таки задел и прожжённая тысячами сигарет сердце панка. Уже пару раз он ловил себя на том, что принимал незнакомых худых девиц в красных костюмах за Аладина, эту сумасшедшую малолетнюю дурочку, достававшую его в парке. А один раз она ему даже снилась, правда, без своей глупой яркой одежды.